Глава двадцать Время словно замедлилось, и я увидел, как энергия древнего механизма начинает высвобождаться, готовая уничтожить все вокруг. В одно мгновение я оказался рядом. Мои руки обхватили талию незнакомки, и в следующее мгновение мы уже летели к выходу из комнаты. Взрывная волна настигла нас, и я чувствовал, как жара паляет спину. Не раздумывая, я активировал технику «Поток тысячи звездных рек». Воздух вокруг нас завибрировал, наполняясь духовной энергией, и из ниоткуда появился огромный змей, сотканный звездной ци. Змей мгновенно обвился вокруг нас, создавая живой щит. Я чувствовал, как его тело вибрирует, отражая удары обломков и волны разрушительной энергии. Грохот был оглушительным, а воздух наполнился пылью и мелкими осколками. Когда вибрация наконец утихла, я уже готов был вздохнуть с облегчением, но внезапно почувствовал, как мое тело отрывается от земли. Девушка, которую я только что спас, создала мощный энергетический щит, который впечатал меня в стену с такой силой, что я на мгновение потерял дыхание. «Ты думаешь, что я нуждаюсь в спасении? Кто ты такой?» Ее голос был холоден, как лед, а в глазах читалось подозрение. «Просто прохожий, который не любит оставлять людей умирать», ответил я, встречая ее взгляд. Девушка нахмурилась, но затем ее лицо изменилось, когда она заметила тонкие иглы, торчащие из обломков механизма. Они вылетели вместе со взрывом и разрушили всю возведенную ею защиту. Она в данный момент распалась на куски как раз в местах, где были иглы. Ее глаза расширились от осознания. Эти иглы были пропитаны ядом, способным разъесть даже самую сильную ци. Я такое видел впервые. Я... Произнесла она неловко опуская барьер. Меня зовут Мелиса Лорейн, я из секты небесных завес. И я прошу прощения и благодарю за помощь. Я была слишком поспешна в своих суждениях. Я кивнул, отметив какую-то явную топорность. Нет, девушка говорила искренне. Просто вот так переключаться с ненависти на благодарность не у каждого выйдет. Джин! Вольный практик! Представился я в ответ. «Извинения приняты!» Мелиса окинула меня изучающим взглядом, словно пытаясь прочесть мои мысли. «А ты быстр. Я бы сказала, чрезвычайно быстр для практика твоего уровня. Твои барьеры тоже ничего. Думаю, пришлось бы попотеть, чтобы пробиться через них. Наша секта специализируется на техниках барьеров и формаций. Пожалуй, плечами она, будь то в этом не было ничего такого». «Мы уже десятилетиями отправляем сюда практиков, чтобы ослабить защитную формацию гробницы. И вот, наконец, нам это удалось!» Я внимательно слушал, отмечая холодность в ее голосе. Было очевидно, что Мелиса не привыкла доверять незнакомцам. «Так значит, это вы собрали практиков. Я-то думал, секты не делятся подобными местами. И что же вы надеетесь здесь найти?» – спросил я, прищурившись. Мелиса на мгновение замялась, словно решая, стоит ли делиться информацией. В центральном зале, по легендам, хранится источник невероятной силы. Наконец ответила она. Это наш самый амбициозный поход. А по поводу того, чтобы делиться, не наша инициатива. Таков закон владыки Китцаля. Он таким образом распределяет силу между сектами континента, не позволяя кому-то вырваться вперед. Каждая закрытая область или захоронение, где можно найти артефакты или техники, должны исследоваться сектой вместе с ее соседями. Так что все четыре секты тут. Не успел я задать следующий вопрос, как стены вокруг нас начали трескаться. Огромные каменные глыбы начали падать с потолка, грозя похоронить нас заживо. Мелисса среагировала мгновенно. Она резко оттолкнула меня в сторону, и в тот же момент часть зала обрушилась, разделяя нас непроходимым завалом. Это продолжалось несколько минут, прежде чем все снова затихло. «Кажется, завал проще оставить, чем разбирать», — спокойно произнесла она. Ее голос был приглушенным и звучал по ту сторону груды камней. «Но, «Ну, думаю, мы еще встретимся». «С твоей стороны есть проход?» — решил на всякий случай уточнить я. Ответ последовал спустя некоторое время. «Да!» – крикнула милиса «Все в порядке. Я отправлюсь дальше. Удачи тебе, Джин!» Я кивнул сам себе и направился к открывшемуся проходу, оставляя Мелису. Новый коридор вел меня все глубже в недра гробницы. Воздух становился тяжелее насыщенной древницы. «А что, с этой женщиной ты тоже будешь спариваться?» – услышал я невинный голос чешуйки. По запаху она сильнее всех предыдущих девушек, с кем ты общался. Обмен с очень плодотворно повлияет на тебя. Мои глаза расширились. Нет, конечно. Мы же едва встретились. Ах, ну да, точно. Сначала на очереди Кассандра, потом тетя Мелия, потом Мэй. Хм, когда будет потомство, ты позволишь мне играть с моими братьями и сестрами? Я о них хорошо позабочусь. Правда-правда. Спи дальше. Боркнул я, не намереваясь продолжать такую странную тему. Внезапно воздух вокруг меня наполнился зловещим свистом. Я едва успел активировать Млечный Путь, как из темноты вылетели десятки сверкающих лезвий. Это были хищные создания, больше похожие на живое оружие, чем на зверей. «Ого, папа! Смотри, какие красивые ножички!» — сказала чешуйка, забыв прошлую тему разговора. «Любуйся издалека, малышка!» Ответил я, уклоняясь от очередной атаки. Эти ножички могут нас на ленточке порезать. Клинки атаковали молниеносно. Их лезвия оставляли в воздухе светящиеся следы. Я двигался, словно в танце, уклоняясь и парируя удары. Моя звездная цифра формировала вокруг меня защитный купол, о который разбивались атаки этих необычных духовных созданий. Свет сверхновой вспыхнул ослепительным светом, заполняя коридор, когда я его активировал. Коленки, не выдержав мощи звездной энергии, рассыпались, превратившись в пыль. Не успел я перевести дух, как пол подо мной задрожал. Из-за поворота показались массивные фигуры, окутанные пламенем. Огненные химеры, чудовищные звери с львиными головами и телами, объятыми пламенем. — Ух ты, папа! Большие огненные котики! — восторженно воскликнула чешуйка. — Можно мне одного? — «Боюсь, эти котики не для домашнего содержания», — усмехнулся я, готовясь к новой битве. Химеры атаковали, извергая потоки пламени. Их огонь был настолько интенсивным, что плавил камень. Я чувствовал, как жар проникает даже сквозь мою защиту. Поток тысячи звездных рек снова пришел мне на помощь. Огромный водяной змей, сотканный звездной энергии обрушился на химер. Пар заполнил коридор, когда космическая вода столкнулась с адским пламенем. Воспользовавшись замешательством противников, я активировал свет сверхновой еще раз. Волна чистой звездной энергии прокатилась по коридору, подавляя цихимер. Чудовища издали последний рев и рассыпались, оставив после себя лишь горстки пепла. Однако одна все еще оставалась живой, и пришлось использовать еще одну водяную змею, чтобы тяжелым ударом пригвоздить тварь к земле а потом вышвырнуть далеко вперед. «Фу, папа, они даже невкусно пахнут!» – разочарованно протянула чешуйка. «Может, дальше будет что-то покрасивее?» Я покачал головой. Даже в самых опасных ситуациях моя маленькая спутница не теряла своего своеобразного чувства юмора. Пройдя вперед по коридору, я, наконец, вышел в просторный зал, куда и упала уже мертвая химера. Его своды терялись во тьме а стены были украшены древними барельефами, изображающими сцены великих битв и могущественных практиков прошлого. Но мое внимание привлекло не величественное убранство зала, а две группы людей, стоящих друг напротив друга. Воздух между ними буквально искрил от напряжения. Первая группа выглядела так, словно сошла со страниц древних легенд о небожителях. Их элегантные мантии, украшенные золотыми узорами, плавно колыхались, хотя в зале не было ни малейшего ветерка. Лица этих практиков были безупречны, словно вырезанные из нефрита, а движения настолько изящные, что казались нереальными. Не удивлюсь, если все это следствие использования особой алхимии и духовных техник, потому что выглядело подобное нереально, как будто что-то невозможное. Во главе этой группы стоял молодой мужчина с длинными черными волосами, собранными в высокий хвост. В его руке был веер, на котором я заметил искусно нарисованных змей. Его улыбка была спокойной, но глаза излучали холодное презрение, которое он и не стремился скрыть. Вторая группа представляла собой полную противоположность первой. Это были массивные мужчины и женщины, чьи тела, казалось, были высечены из самой прочной горной породы. Их кожа была покрыта шрамами и татуировками, а в глазах горел огонь неукротимой ярости. «Ах, какое зрелище, этот хаос и разрушение!» — произнес мелодичным голосом утонченный парень. «Гробница преподносит свои дары тем, кто их достоин!» Лидер этой группы, высокий бородатый мужчина с руками размером с молот, громко рассмеялся. «Довольно пустых слов, смазливый!» — прогремел он. «Почему бы нам не решить все честным боем?» Мужчина с веером лишь слегка приподнял бровь. Его улыбка стала еще более снисходительной. Я осторожно шагнул вперед, привлекая внимание обеих групп. Их взгляды мгновенно обратились ко мне, оценивая потенциального противника или союзника. — Ты кто такой? — спросил лидер группы в элегантных мантиях. — Это ты убил эту огненную химеру, что прилетела сюда мертвой? — Она мне мешала, — пожал плечами я. — Джин, вольный практик. «Рад знакомству!» Я отвел руку в сторону и сделал вид, что поклонился. Бородатый великан рассмеялся еще громче. «Ха! Мне нравится этот парень!» — воскликнул он. «Не то что эти напыщенные павлины из секты Алых Лепестков!» Я с интересом посмотрел на элегантную группу. «Значит, это одна из четырех сект, о которых говорила Мелиса? Кажется, если практик представляется, то ждет, что ему представится в ответ. Небо, конечно, не наказывает за пренебрежение подобным, но иногда такое не очень приятно. Верно, парень, верно! Снова хохотнул здоровяк. Я горм, лидер небесного тарана. А этот хлыж с веером Лиан из алых лепестков. Лиан слегка поморщился от грубого обращения, но его улыбка не дрогнула. Что ж, Джин! — произнес он, раскрывая веер. — Ты появился как раз вовремя. Мы с этим джентльменом никак не можем решить, кто достоин пройти дальше в гробницу. Горм сжал кулаки. Его глаза загорелись боевым азартом. — Я говорю, давай решим это честным боем. Кто сильнее, тот и проходит. Кто слабее, тот умрет. — Мы не опустимся до уровня грубой силы. Лиан покачал головой, его длинные волосы красиво колыхнулись. «Истинная мощь кроется в утонченности и мастерстве!» Я чувствовал, как напряжение между двумя группами нарастает. «Еще немного, и здесь вспыхнет настоящая битва, которая может обрушить всю гробницу». «А почему бы вам не устроить состязание?» – предложил я, привлекая внимание обеих сторон. «Выберите по одному представителю от каждой секты, и пусть они сразятся!» «Победитель получит право пойти дальше». Лиам и Горм переглянулись, явно заинтересованные этим предложением, которое и их развлечет и позволит не участвовать в предстоящем выборе лично. «И кто же будет судить этот поединок?» спросил Лиан, постукивая веером по ладони. «Я могу взять на себя эту роль», ответил я так уверенно, словно до этого делал подобное каждый день. «Как вольный практик, я не принадлежу ни к одной из ваших сект и могу быть беспристрастным». Горм ударил кулаком по раскрытой ладони и улыбнулся. «Мне нравится эта идея. Ты, кажется, силен, раз зашел так далеко, да еще и победил местный химер, а эти твари не из простых. Что скажешь, Лиан? Или боишься, что твои изящные техники не справятся с настоящей силой?» Лиан закрыл веер резким движением, его глаза сверкнули. «Мы принимаем вызов! Пусть поединок решит, кто достоин пройти дальше!» Обе группы расступились, освобождая пространство в центре зала. Лиан выбрал стройную девушку с огненно-рыжими волосами, а Горм указал на мускулистого юношу, чье тело было покрыто татуировками так, что казалось нет ни малейшего участка кожи, где бы не было тату. «Пусть начнется поединок!» Объявил я, отходя в сторону. Бой начался молниеносно. Девушка из секты Алых Лепестков двигалась невероятной грацией. Ее атаки были похожи на танец. Из ее рукавов вылетали тонкие струи ядовитой цы, которые извивались в воздухе, словно живые существа. Практик из Небесного Тарана атаковал прямолинейно, но с такой мощью, что земля дрожала под его ногами. Каждый его удар был наполнен чистой, необузданной силой. Я внимательно следил за боем, отмечая каждое движение, каждую технику. Бой был захватывающим зрелищем. Изящество против грубой силы. Хитрость против прямолинейности. Чешуйка, свернувшаяся вокруг моей шеи, тихо комментировала. «Ух ты, папа! Смотри, как красиво эта рыжая девушка двигается! А этот большой парень такой сильный! Как думаешь, кто победит?» «Не знаю», — ответил я шепотом. Оба очень сильны по-своему. Бой продолжался, становясь все более ожесточенным. Воздух был наполнен вспышками ци и грохотом ударов. Я видел, как обе стороны выкладываются на полную, демонстрируя все свое мастерство. Наконец, после особенно мощного столкновения техник, оба противника отлетели друг от друга тяжело дыша. Они стояли, готовые продолжить бой, но было очевидно, что оба достигли предела своих сил. Я поднял руку, привлекая внимание всех присутствующих. «Достаточно!» – объявил я. «Этот поединок закончился! Оба практика продемонстрировали исключительное мастерство и силу!» Лиан и Горм подошли ко мне. Их взгляды были полны ожидания и напряжения. «И каково же твое решение, судья?» – спросил Лиан. Его голос был спокоен, но я чувствовал скрытое нетерпение. Горм скрестил руки на груди, его взгляд был тяжелым. «Да, парень, кто, по-твоему, достоин пройти дальше?» Конечно, ситуация была до абсурда забавной, но я предпочел бы сражаться не с обоими группами сразу, а иметь одну из них на своей стороне. Потому и устроил это маленькое представление. В любом случае, пройти дальше, не зацепив их, у меня бы не вышло. «Полагаю, победа за...» «Договорить мне не дали». В этот момент стена проломилась каким-то безумным грохотом, открывая еще один незапланированный проход. Поднялась пыль, а из соседнего помещения донеслось ощущение какой-то очень опасной и плотной духовной энергии. Кажется, исследование этой гробницы не дает мне ни мгновения покоя.